Габриэль, спасая господина Горди, пользовался только великодушными средствами, чтобы вырвать его из-под убийственного влияния святых отцов. Ему было противно открывать низкие интриги этих злодеев, и он решился бы на это средство только в крайнем случае, если бы его проникновенные слова потерпели фиаско перед ослеплением господина Горди труд, молитва и прощение. Этими тремя словами вы вернули меня к жизни и надежде. Не успел господин Горди произнести эти слова, как дверь отворилась. Боже, извините. Что такое? Какая-нибудь неприятная весть? Да-да, очень грустная. Ах, «Так вот зачем меня вызывали в Париж и даже не захотели выслушать. Удар наносится без возможности оправдаться. Ах, нечего делать, я должен повиноваться. И повинуюсь. Так предписывают мне мои обеты. Габриэль, не могу ли я вам быть полезен?» Я столь многим вам обязан и был бы счастлив, если бы мог что-нибудь для вас сделать. Вы много для меня сделаете, брат мой, оставив мне счастливое воспоминание об этом дне. Это облегчит мою покорность горю. У вас есть горе? Скорее, тяжелая весть. Но добрый и справедливый Бог меня не оставит своими утешениями. Немалым утешением является уже то, что я вижу вас на хорошем, честном пути. Прощайте, брат мой, до скорого свидания. Вы меня покидаете? Это необходимо. Во-первых, я должен узнать, каким образом попало сюда это письмо. Затем я обязан сейчас же повиноваться полученному приказанию. Агриколь скоро явится к вам – Он передаст мне ваше решение и сообщит ваш адрес. И мы увидимся, когда вы только захотите. Вы спросили меня, когда мы увидимся. Давайте завтра. Я сегодня же уеду из этого дома. Тогда до завтра, дорогой брат. И Габриэль на прощание пожал руку господину Горди. Последний невольно, быть может, инстинктивно ухватился за его руку, точно боялся отпустить Габриэля от себя». Простите меня, брат мой, но из-за всего того, что я здесь выстрадал, я стал точно ребенок, боюсь остаться один. А я теперь спокоен относительно вас. Я оставляю вас с надеждами. Их хватит, чтобы занять ваш досуг до прихода Агриколя, который, верно, не запоздает. До свидания. До завтра, брат мой. До завтра, дорогой мой спаситель. Приходите же непременно, потому что мне необходима ваша поддержка при первых шагах на солнечном свете. Я так долго жил во мраке. До завтра! А пока мужайтесь, надейтесь и молитесь. Мужаться, надеяться и молиться. С этими словами чувствуешь себя... See you.